Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило. Толкуете, толкуете, доктор. Вы мне не помешаете радоваться. Он не знает, прибавил Грушницкий мне на ухо, сколько надежд придавали мне эти эполеты. Ой, эполеты, эполеты, ваши звездочки, путеводительные звездочки. Нет, я теперь совершенно счастлив. На отлогости мушука в версте от Пятигорска есть провал. В один день там назначено было гулянье, и рот бала под открытым небом. Печорин спросил Грушницкого, идет ли он к провалу. И тот отвечал, что ни за что в свете не явится перед княжною прежде, нежели будет готов его мундир, и просил его не предуведомлять ее о его производстве.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 «Берегись, Грушницкий, она тебя надувает!» «Она?» — отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись. «Мне жаль тебя, Печорин!» Многочисленное общество отправилось вечером к провалу. Взбираясь на гору, Печорин подал руку княжне, и она не покидала ее в продолжении всей прогулки. В разговорах начался злословием. Желчь Печорина взволновалась, И, начавши шутя, он кончил искреннюю злостью. Сперва это забавляло княжну, а потом испугало. Она сказала ему, что лучше желала бы попасться под нож убийцы, чем ему на язычок. Он на минуту задумался, а потом, приняв на себя глубоко тронутый вид, начал жаловаться на свою участь, которая, по его словам, «так жалка с самого его детства».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 Трудно решить определительно. Кажется, что тут было и то, и другое. Люди, которые вечно находятся в борьбе с внешним миром и с самими собою, всегда недовольны, всегда огорчены и желчны. Огорчение есть постоянная форма их бытия, и что бы ни попалось им на глаза, все служит им содержанием для этой формы. Мало того, что они хорошо помнят свои истинные страдания, Они еще неистощимы в выдумывании небывалых. Вздумаете их утешать, они рассердятся. Покажите им причины их горести в настоящем их свете, они оскорбятся. Помогите им бронить самих себя, возведите на них небывалые обиды жизни, отыщите небывалые недостатки и пороки в их характере, вы польстите им и выиграете их расположение». «Если вы попадете на человека недостаточно глубокого и сильного, будьте осторожны. Вы можете или оскорбить его самолюбие так, что возбудите к себе его ненависть, или убить в нем всякую уверенность в себя и возродить отчаяние, и тогда вам предстоит горькая и мучительная, скучная роль утешителя и поверенного одних и тех же жалоб. Если же это человек глубокий и сильный... Не бойтесь слишком далеко зайти в нападках на него и на жизнь. У него есть лазеечка из этой западни. Я дурен, но ведь и все таковы. А вы знаете, что по пословице «при людях и смерть не страшна». И как бы вы ни представляли себе дурны, но если и лучше из людей не лучше вас, ваше самолюбие спасено». И вот почему такие люди так неистощимы в самообвинении. Оно обращается им в привычку. Обманывая других, они прежде всего обманывают себя. Истинная или ложная причина их жалоб им все равно. И желчная горесть их равно искренно и непритворно. Мало того, начиная лгать сознанием или начиная шутить, они продолжают и оканчивают искренно. Они сами не знают, когда лгут и когда говорят правду, когда слова их вопль души или когда они фразы. Это делается у них вместе и болезнью души, и привычкою, и безумством, и кокетничанием. Во всей выходке Печорина вы замечаете, что у него страждет самолюбие. от чего родилось у него отчаяние? Видите ли, он узнал хорошо свет и пружины общества, стал искусствен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых он так неутомимо добивался. «Какое мелкое самолюбие!» — восклицаете вы. «Но не торопитесь вашим приговорам. Он клевещет на себя». Поверьте мне, он и даром бы не взял того счастья, которому завидовал у этих других и которого добивался. Но княжне от этого было не легче. Она все приняла за наличную монету. Печорин не ошибся, сказав, что в нем два человека. В то время как один так горько жаловался ни на что, другой наблюдал, и за ним, и за княжною,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 А это великий признак. Бедная Мэри. Как систематически, с какой рассчитанной точностью ведет ее злой дух по пути погибели. Подошедши к провалу, все дамы оставили своих кавалеров, но она не оставляла руки Печорина. Остроты тамошних Дэнди не смешили ее. Крутизна обрыва, у которого она стояла, не пугала ее, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза. На возвратном пути она была рассеянно грустна. «Любили ли вы?» — спросил ее Печорин. Она пристально на него посмотрела, покачала головой и снова задумалась. «Казалось, что-то хотелось сказать» но она не знала, с чего начать. Грудь ее волновалась, «Не правда ли я была сегодня очень любезна?» — сказала она при расставании с принужденную улыбкою. Печорин вместо нее ответил самому себе, «Она недовольна собой, она себя обвиняет в холодности. О, это первое главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня! Я все это уж знаю наизусть». Вот что скучно. Бедная Мэри. Между тем, Вера мучилась ревностью и мучила ею Печорина. Она взяла с него слово уехать в Кисловодск и нанять себе квартиру возле того дома, верх которого она займет с мужем, а низ — княгиня Леговская, которая сбирается туда еще через неделю. Вечер того же дня Печорин провел у Леговских и веселился, замечая успехи чувства в княжне. Вера все это видела и страдала. Чтобы утешить ее, он рассказал вслух историю своей любви с нею, разумеется, прикрыв все вымышленными именами. «Я, — говорит он, — так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги. Я в таком выгодном свете выставил ее поступки, характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжною. На другой день бал в ресторации. За полчаса до бала к Печорину явился Грушницкий в полном сиянии армейского мундира. «Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моею княжною, — сказал он довольно небрежно и не глядя на Печорина. «Где нам, дуракам, чай пить? — отвечал тот. Затем Грушницкий попросил у него духов, несмотря на замечание Печорина, что от него и так несет розовую помаду. Налил пол на галстук, в носовой платок и на рукава и заключил опасением, что ему придется начинать снежную мазурку, тогда как он не знает почти ни одной фигуры. На вопрос Печорина «А ты звал ее на мазурку?» Он отвечал, что нет, и поспешил дожидаться ее подъезда. Разумеется, на балу бедный Грушницкий разыграл, благодаря Печорину, очень смешную роль. Княжна очень рассеянно его слушала и отвечала насмешками на его трагикомические выходки. «Нет», — говорит он, — «лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был обязан вашим вниманием». «В самом деле вам шинель» «Гораздо более к лицу», — отвечала княжна, и, заметив подошедшего к ним Печорина, обратилась к нему с вопросом о его мнении об этом предмете. «Я с вами не согласен», — отвечал Печорин, — «в мундире он еще моложавее». Этот злой намек на мальчика, который хотел бы, чтобы на его лице читали следы сильных страстей, взбесил Грушницкого. Он топнул ногою и отошел». Все остальное время он преследовал княжну, танцевал или с нею, или визави, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она уж его ненавидела. Визави, то есть лицом к лицу. Примечание редакции. «Я этого не ожидал от тебя», — сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку. «Чего?»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 «Зачем же ты надеялся?» Печорин достиг своей цели. Грушницкий отошел от него с чем-то вроде угрозы. Это его радовало и забавило. Но что же за радость бесить доброго, пустого, малого и для этого играть обдуманную роль, действовать по обдуманному плану? Что это, следствие праздности ума или мелкости души?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 или «Лорд Байрон», а между тем целый век остаются титулярными советниками. Мы нарочно выписали это место как одно из самых характеристических черт двойственности Печорина. В самом деле в нем два человека. Первый действует, второй смотрит на действия первого и рассуждает о них, или лучше сказать, осуждает их, потому что они действительно достойны осуждения. Причины этого раздвоения, этой ссоры с самим собою очень глубоки, и в них же заключается противоречие между глубокостью натуры и жалкостью действия одного и того же человека. Ниже мы коснемся этих причин, а пока заметим только, что Печорин, ошибочно действуя, еще ошибочнее судит себя». Он смотрит на себя, как на человека вполне развившегося и определившегося. Удивительно ли, что и его взгляд на человека вообще мрачен, желчен и ложен? Он как будто не знает, что есть эпоха в жизни человека, когда ему досадно, зачем дурак глуп, подлец низок, зачем толпа пошла, зачем на сотню пустых людей едва встреча одного порядочного человека он как будто не знает что есть такие пылкие и сильные души которые в эту эпоху семейной жизни находят неизъяснимые наслаждения в сознании своего превосходства мстят посредственности за ее ничтожность вмешиваются в ее расчеты и дела чтобы мешать ей разрушая их но еще более Он как будто бы не знает, что для них приходит другая эпоха жизни. Результат первый, когда они или равнодушно на все смотрят, не сочувствуя добру, не оскорбляя злом, или уверяются, что в жизни и зло необходимо, как и добро, что в армии общества человеческого рядовых всегда должно быть больше, чем офицеров, что глупость должна быть глупа, потому что она глупость, а подлость подла потому что она подлость, и они оставляют их идти свою дорогу, если не видят от них зла или не видят возможности помешать ему, и повторяют про себя то с радостью, то с грустной улыбкой. И все то благо, все добро. Увы, как дорого достается уразумению самых простых истин. Печорин еще не знает этого, и именно потому, что думает, что все Знает. И все то благо, все добро. Цитата из стихотворения Державина «Утро». Примечание. Редакция. Позабавившись над Грушницким, он позабавился и над Княжною, хотя и совсем другим образом. Я два раза пожал ее руку. Во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова.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 Я возвратился в залу очень доволен собою. С этого времени история круто поворотилась, и из комической начала переходить в трагическую. До сели Печорин сеял, теперь настает время пожинать ему плоды посеянного. Мы думаем, что в этом и должна заключаться истинная нравственность поэтического произведения, а не в пошлых сентенциях. Грушницкий наконец понял, что она дурачен, но вместо того, чтобы в самом себе увидеть причину своего позора, он увидел ее в Печорине. К нему пристал Драгунский капитан и все другие, которых оскорбляло превосходство Печорина, и против Печорина начала составляться враждебная партия. Но он не испугался, а обрадовался этому, увидев новую пищу для своей праздной деятельности, очень рад... Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда на страже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, притворяться обманутым и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитрости и замыслов — вот что я называю жизнью. «Ошибочное название, — восклицаете вы». И мы согласны с вами. Но сила всегда остается силою, и всегда будет полна поэзии, всегда будет восхищать и удивлять вас, хотя бы она действовала и деревянным мечом вместо булатного. Есть люди, в руках которых и простая палка опаснее, чем у иных шпага. Печорин из таких людей. На другой день Вера уехала с мужем в Кисловодск. Печорин винит ее самое в причине ее жалоб на него. Она отказывает ему в свидании наедине. Авось, — говорит он, — ревность сделает то, чего не могли мои просьбы. Вечером он заходил к Лиговским и не видал княжны. она больна. Возвратясь домой, он заметил, что ему чего-то недостает. Я не видал ее, она больна уж не влюбился ли я в самом деле. Какой вздор! Видите ли, как увлекательна эта игра в увлечение, как легко, увлекая других, увлечься и самому. Как не старается Печорин выставить себя холодным обольстителем, без всякой цели, но от нечего делать. Однако для нас его холодность очень подозрительна. Конечно, это еще не любовь, Но ведь трудно разбирать и различать свои ощущения. Собственное сердце всякого есть самый извилистый, самый темный лабиринт. На другой день он застал ее одну. Она была бледна и задумчива. «Вы на меня сердитесь?» Она заплакала и закрыла лицо руками. «Что с вами?» «Вы меня не уважаете», — отвечала она. Он ей сказал что-то вроде извинения и тщеславной загадки насчет своего характера и вышел. Но, уходя, слышал, как она плакала. Бедная девушка. Стрела так глубоко вошла в ее сердце, что дело не может кончиться хорошо. В тот же день Печорин узнал от Вернера, что ходят слухи, будто он женится на княжне.